В научном сообществе ведутся серьезные дебаты, является ли желание симптомом заражения аморгелирия нервоза или это предусловие самой болезни. Однако ученые единодушно пришли к выводу, что любовь и желание находятся в симбиотической связи, то есть одно не может существовать без другого. Желание – враг покоя. Желание – болезнь, воспаленное состояние сознания. Может ли испытывающее желание считаться здоровым? Само слово «хотеть» подразумевает недостаток, отсутствие. Это и есть желание, скудость ума, изъян, ошибка. К счастью, теперь это поправимо. Доктор Филипп Берримен. «Первопричины и последствия воздействия аморделирия нервоза на когнитивное функционирование». Четвертое издание. В Портленде Август чувствует себя полноправным хозяином. Повсюду его горячее зловонное дыхание. Солнце палит немилосердно, и днем на улицах находиться невозможно. В поисках теней прохлады горожане заполняют пляжи и парки. На Истенд-Бич, не самом популярном пляже, даже вечером после работы полно народу. Дважды я прихожу туда, чтобы встретиться с Алексом, но прилюдно общаться слишком рискованно и мы только киваем друг другу, как случайно встретившиеся знакомые. В результате мы расстилаем наши пляжные полотенца на расстоянии 15 футов друг от друга. Алекс надевает наушники плеера, а я делаю вид, что читаю. Когда наши глаза встречаются, внутри меня как будто загорается огонь. Мне кажется, что Алекс лежит рядом и гладит меня по спине. И пусть лицо у него в этот момент ничего не выражает, Я вижу по глазам, что он улыбается. Так больно и так сладостно быть рядом и в то же время не иметь возможности прикоснуться друг к другу. Так в жаркий день жадно проглатываешь мороженое, а потом у тебя голова раскалывается от боли. Я начинаю понимать, что имел в виду Алекс, когда говорил о своих дяде и тете, почему после процедуры они тоскуют по боли. Каким-то образом именно боль позволяет лучше и острее ощущать окружающее. Так как пляжи для нас опасны, мы выбираем для встреч дом 37 по Брукс-стрит. Сад изнывает от жары. Дождя не было уже больше недели. Солнечные лучи, которые в июле прокрадывались в сад, как на цыпочках, теперь пронзают кроны деревьев, словно раскаленные клинки. Даже пчелы будто опьянили от жары. Они медленно кружат и сталкиваются над цветами, валятся на потемневшую траву и снова тяжело поднимаются воздух. Как-то днем мы с Алексом лежим на одеяле. Я на спине, небо надо мной, как сине-зелено-белая мозаика. Алекс лежит на животе, и мне кажется, он чем-то обеспокоен. Он одну за другой поджигает спички и тушит их, только когда они догорают до пальцев. Я вспоминаю о том, что он рассказывал мне в сарайчике, как он злился, оказавшись в Портленде, и жег все подряд. Я так много о нем не знаю. Он, как никто другой, должен был научиться скрывать свои чувства и свое прошлое. Я представляю, будто где-то внутри его есть ядро, и это ядро, как раскаленный уголек под давлением поверхностных слоев, превращается в алмаз. Я многом его не спрашивала, и мы о многом не говорили. Но, с другой стороны, мне кажется, что я очень хорошо его знаю, всегда знала. И для этого ему не надо ни о чем мне рассказывать. Наверное, сейчас хорошо в дикой местности. Говорю я просто, чтобы что-нибудь сказать. Алекс поворачивается ко мне, и я спешу добавить. Я хотела сказать, там сейчас прохладнее, чем в городе. Столько деревьев, тень. Да. Алекс поворачивается на бок и опирается на локоть. Я закрываю глаза и вижу, как пятна света пляшут на внутренней стороне век. Алекс молчит, но я чувствую на себе его взгляд. «Мы могли бы посмотреть, как там». Наконец говорит Алекс. «Я думаю, что он, наверное, шутит, и начинаю смеяться. Но Алекс сохраняет молчание, поэтому я открываю глаза. Лицо Алекса непроницаемо. «Ты это несерьезно», — говорю я. Но глубокий колодец ужаса уже открылся внутри меня, и я понимаю, что все очень серьезно. И еще почему-то я понимаю, что именно из-за этого Алекс и был таким странным весь день. Он тоскует по дикой местности. Мы могли бы пойти туда, если ты хочешь. Алекс молча смотрит на меня некоторое время, потом ложится на спину и добавляет. «Можем пойти завтра вечером, когда ты освободишься в магазине». Но как мы... «Начинаю я. Предоставь это мне». Перебивает меня Алекс. В этот момент глаза у него темнеют, зрачки становятся похожи на черные туннели. «Ты хочешь туда пойти?» Говорить о таком вот так запросто, лежа на одеяле в саду, мне кажется неправильным. И я сажусь. Пересечение границы, тяжкое преступление и карается смертью. Я, конечно, знаю, что Алекс до сих пор это делает, но только сейчас до меня доходит вся громадность риска такого поступка. «Но как?» — почти шепотом говорю я. «Это невозможно. Охранники, они вооружены». «Говорю тебе, предоставь это мне». Алекс тоже садится, протягивает ко мне руки и берет моё лицо в ладони. Нет ничего невозможного, Лина. Он любит это повторять. Страх внутри меня отступает. С Алексом я чувствую себя защищенной. Я не верю, что может произойти что-то страшное, когда мы вместе. «Всего несколько часов», — говорит он, — «ты только посмотришь». Я отворачиваюсь, мне трудно дышать. Слова с трудом, как по наждачной бумаге, пробивают себе дорогу. Я не знаю. Алекс наклоняется вперед и быстро целует меня в плечо, а потом снова ложится на одеяло. «Ладно, ерунда». Говорит он и кладет руку на глаза, закрываясь от солнца. «Я просто подумал, что тебе может быть интересно. Вот и все». «Мне интересно, но...» «Лина, ничего страшного, если ты не хочешь идти. Правда, просто пришла в голову такая идея». Я киваю. Ноги у меня влажные от пота, но я все равно прижимаю колени к груди. Я испытываю огромное облегчение и в то же время разочарование. Мне вдруг вспоминается, как Рэйчел на Виллард-Бич подбивала меня нырнуть с волнолома спиной вперед. Я стояла на самом краю и тряслась от страха, пока, наконец, Рэйчел не сняла меня с крючка. Она наклонилась ко мне и сказала шепотом, «Все нормально, лина Линолу? Ты просто не готова». Я тогда хотела только одного. Поскорее убраться от края волнолома. Но когда мы шли по нему к пляжу, Мне было тошно от стыда. И тогда я принимаю решение. Я хочу пойти туда. Алекс убирает руку от лица. Правда? Я киваю, мне страшно снова произнести вслух эти слова. Я боюсь, что если открою рот, то откажусь от них. Алекс медленно садится. Я ожидала, что он обрадуется, но Алекс только кусает губу, хмурится и не смотрит на меня. Если мы туда пойдем мы нарушим комендантский час. Если мы туда пойдем, мы нарушим кучу правил. После того, как я это говорю, Алекс поворачивается ко мне. По его лицу видно, что он принимает трудное решение. Послушай, Лина. Алекс смотрит вниз на горку сгоревших спичек и начинает аккуратно выкладывать их в один ряд. Может, это все-таки не очень хорошая идея. Если нас поймают, я хочу сказать, если тебя поймают. Он делает глубокий вдох и продолжает. «Если с тобой что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу». «Я тебе доверяю». Говорю я, и это правда на 150%. Но Алекс продолжает смотреть вниз на спички. Дано. За переход границы наказания. Он делает еще один глубокий вдох. Наказание за переход границы Алекс не может произнести вслух смерть. «Эй!» Я тихонько толкаю его локтем в бок. «Это так трогательно, когда кто-то настолько за тебя волнуется. Но еще поразительнее то, что в ответ ты готов сделать все, что угодно, даже умереть ради этого человека. Я знаю правила. Я живу здесь дольше, чем ты». И тогда Алекс улыбается и тоже подталкивает меня локтем. «Это вряд ли». «Я здесь родилась и выросла» а ты трансплантант. Я снова толкаю его локтем, на этот раз сильнее. Алекс смеется и пытается перехватить мою руку. Я со смехом увертываюсь, а он протягивает руку и пытается пощекотать мой живот. Неотесанная деревенщина! Хихикаю я. Алекс укладывает меня на лопатки и смеется. Городская штучка. Он склоняется надо мной и целует. Я плыву, растворяюсь, Мир исчезает. «Мы договариваемся встретиться завтра вечером. Это среда, а так как до субботы я не работаю, будет довольно легко получить согласие тети на ночевку у Ханны. Алекс в общих чертах обрисовывает мне план перехода границы. Перейти границу возможно, но трудно найти человека, который решится на это. Я думаю, все потому, что смертная казнь – вещь мало привлекательная. Я не понимаю, как мы сможем преодолеть проволочное ограждение, оно ведь под током. Но Алекс объясняет, что только отдельные участки под напряжением. Граница растянулась на много миль, и пускать ток по всему ограждению слишком дорого. Так что на самом деле только отдельные участки находятся в рабочем состоянии. Остальные не опаснее, чем ограда детской площадки в Деринкоак парке». Но поскольку все верят, что в проволочной ограде достаточно киловатт, чтобы поджарить человека, как яйцо на сковородке, можно считать, что граница на замке. Все это фикция. Все. Зеркала и дым. Алекс делает неопределенный жест рукой. Наверное, он имеет в виду Портленд, законы, может, вообще все штаты. Когда он становится серьезным, у него между бровями возникает морщинка, такая маленькая запятая, И это так трогательно, что мне даже не передать. Я стараюсь не отвлекаться. И все же я не понимаю, откуда ты все это знаешь. Говорю я. То есть как вы узнаете, где есть только, а где нет? Заставляете людей бросаться на ограду, чтобы посмотреть, поджарятся они или нет? Алекс едва заметно улыбается. Секрет фирмы. Но могу сказать тебе, что мы проводим эксперименты, основанные на наблюдениях с привлечением диких животных. Алекс приподнимает брови и спрашивает, «Ты никогда не пробовала жареного бобра?» «Фу!» «Или жареного скунса?» «Ты хочешь, чтобы меня стошнило прямо здесь?» «Нас гораздо больше, чем ты думаешь». Это еще одна фраза, которую любит повторять Алекс. Сочувствующие везде, исцеленные и неисцеленные, они есть в рядах регуляторов, полиции среди правительственных служащих и ученых. Алекс говорит, что, пользуясь этим, они и проходят мимо постов. Одной из самых активных сочувствующих Портленда достался в мужья пограничник, который охраняет северную часть моста Тьюки в ночную смену. Мост – это место, где мы пересечем границу. Эта женщина и Алекс придумали условный знак. Когда Алексу надо перейти границу, Он оставляет в почтовом ящике этой женщины определенный флайерс, фотокопию дурацкой рекламы, какой-нибудь кулинарии или химчистки. В данном случае приглашение на бесплатную проверку зрения у доктора Свайлда. На мой взгляд, это слишком уж очевидно, но Алекс говорит, что сочувствующие ее участники сопротивления живут в постоянном напряжении, поэтому им надо иногда расслабляться, например, вот так пошутить. И когда эта женщина находит флайер с Алекса, она подсыпает своему мужу в термос кофе приличную дозу валюма. «Бедняга!» — с улыбкой говорит Алекс. «Сколько кофе не выпьет, все равно засыпает на посту». «Я вижу, сколько значит для него сопротивление. Как он гордится тем, что в Портленде есть такие люди, и они не сидят без дела. Я пытаюсь улыбнуться, но щеки словно онемели». У меня никак не укладывается в голове, что все, чему меня учили, неправда. Мне трудно воспринимать сочувствующих и участников сопротивления как друзей, а не как врагов. Но после перехода границы я стану одной из них. Тут нет никаких сомнений. И в то же время я уже не могу отступить. Я хочу пойти туда. Если быть до конца честной, я давно стала сочувствующей. Еще когда Алекс спросил, встречу если я с ним в глухой бухте, и я согласилась. У меня остались только смутные воспоминания о том, какой я была тогда. летняя девушка, которая всегда делает то, что ей говорят, никогда не обманывает и с нетерпением, а не с ужасом считает дни до процедуры. Та девушка боялась всего и всех. Та девушка боялась себя. На следующий день, придя домой после работы, я специально прошу тетю одолжить мне ее мобильник, Потом я посылаю сообщение Ханне. «Сегодня ночуем у А. Этот код мы придумали недавно. Так я сообщаю Ханне, что мне нужно, чтобы она меня прикрыла. Для тети Кэрол мы придумали легенду, будто в последнее время подружились с Алисон Давни, которая была из нашего выпуска. Семейство Давни даже богаче, чем семья Ханны. алисан настоящая надменная сучка». Хана сначала наотрез отказывалась, чтобы мы использовали ее в качестве загадочного «А». Ей даже притворяться, будто она дружит с Алисон, не хотелось. Но в конце концов я ее переубедила. Тетя никогда не позвонит домой давни, чтобы проверить, там ли я. Она побоится и наверняка посчитает себя не вправе им звонить, ведь наша семья не нечистая, мы запятнаны бегством мужа Марсии и, конечно, тем, как ушла из жизни моя мама» ведь мистер Давни – глава и основатель портландского филиала организации «Америка без делирии». Когда мы учились в школе, Алисон даже смотреть на меня брезговала. А еще раньше, в начальной школе, попросила учительницу пересадить ее подальше, потому что от меня, как она сказала, пахнет дохлятиной. Ханна мгновенно присылает ответ. «Договорились, увидимся вечером». Интересно, как бы среагировала Алисон, если бы узнала, что я пользуюсь ее именем, чтобы тайно встречаться со своим парнем. Наверняка лопнула бы от злости. Я представляю эту картинку и не могу не улыбаться. Незадолго до 8:00 вечера я спускаюсь из спальни с сумкой через плечо. Я даже специально оставила торчать снаружи кусочек пижамы. В сумку я сложила все те вещи, которые беру с собой, когда на самом деле иду ночевать к Хане. Когда тетя Кэрол мимолетно мне улыбается и желает хорошо провести время, я чувствую легкий укол совести. В последнее время я так часто и так легко вру. Но этот укол не может остановить меня. Выйдя на улицу, на случай, если Дженни или тетя решат посмотреть за мной в окно, я направляюсь в сторону Уэст-Энда. Только на Спринг-стрит я поворачиваю обратно и иду по Дерин-Кавиню к дому 37 по Брукс-стрит, Путь неблизкий до Дюринг-Хайлинс я добираюсь с последними лучами заката. Здесь, как всегда, пустынно. Я прохожу через ржавые ворота в ограде, потом отодвигаю доску на окне первого этажа, подтягиваюсь и перебираюсь внутрь дома. Первое время я просто стою и пытаюсь привыкнуть к темноте. Воздух в доме какой-то липкий и затхлый, пахнет плесенью. Постепенно окружающие предметы начинают приобретать очертания, И я иду в гостиную, где стоит старый диван. Обивка дивана прогнила, из дыр торчат пружины, половина набивки вытрана, возможно, мышами, но все равно видно, что когда-то он был симпатичным, даже элегантным. Я выуживаю сумки будильник и ставлю его на 11.30. Ночь предстоит длинная. После этого я укладываюсь на бугристый диван и кладу под голову сумку. Это, конечно, не самая удобная подушка в мире, но для меня сойдет. Я закрываю глаза. В стенах скребутся мыши. Дом тихо стонет и таинственно поскрипывает. Под эти звуки я засыпаю. Мне снится кошмар про маму. Я просыпаюсь в кромешной темноте, резко сажусь и первые секунды не могу понять, где нахожусь. Жалобный стон сломанных пружин напоминает. Я на Брукс-стрит. На ощупь нахожу будильник. Сейчас 11.20. Я понимаю, что надо встать, но еще плохо соображаю от кошмара и от жары, поэтому просто сижу, взмокшая от пота, и стараюсь дышать глубже. Кошмар тот же, только на сей раз все было наоборот. В этом кошмаре я качалась на океанских волнах и смотрела на маму, которая стояла на осыпающемся обрыве в сотнях футах надо мной. Она была так высоко, что я не могла различить черты ее лица, видела только размытый силуэт на фоне солнца. Я пыталась закричать, предупредить маму, пыталась помахать ей руками, чтобы она отошла от края обрыва, но чем больше усилий я прикладывала, тем больше мне мешала вода. Вода удерживала меня, тянула назад, становилась густой, как клей, просачивалась мне в рот и не давала издать ни звука. А вокруг, как снег, сыпался песок, и я понимала, что еще секунда и мама упадет, разобьется об острые камни, которые торчат из воды, как острые когти. А потом мама начала падать. Она летела вниз, размахивая руками. Черная точка на фоне ослепительно яркого солнца становилась все больше и больше. Я пыталась закричать, но не могла. Фигура человека увеличивалась в размерах, и я поняла, что это не мама падает на острые камни. Это падал Алекс. Вот в этот момент я проснулась. В конце концов я стряхиваю с себя кошмар и встаю. Медленно на ощупь иду к окну. Пусть на улице гораздо опаснее, но выбравшись наружу, я чувствую невероятное облегчение. В доме можно задохнуться, а здесь хоть ветерок дует. Когда я добираюсь до глухой бухты, Алекс уже там, ждет меня. Он сидит на корточках в тени деревьев возле автостоянки, Его практически не видно, и я чуть не прохожу мимо. Алекс хватает меня за руку и притягивает меня к себе. Ночь лунная. Глаза у Алекса светятся, как у кошки. Алекс молча показывает рукой в сторону мерцающих огоньков перед самой границей – сторожевые будки. На таком расстоянии они похожи на гирлянду фонариков для ночных пикников. Очень даже мило смотрятся. Еще через 20 футов ограждение а за ограждением — дикая местность. Ветер раскачивает черный массив деревьев. Никогда еще это место не казалось мне настолько чужим. Я рада, что мы с Алексом договорились не говорить друг другу ни слова, пока будем переходить границу. Комок в горле мешает мне дышать, поэтому какие уж там разговоры. Переходить границу будем в дальнем конце Тьюки-Бридж. Это северо-восточная точка бухты, если плыть прямо по диагонали от места нашей встречи. Алекс три раза пожимает мою руку. Знак, что пора двигаться. Я иду следом за Алексом по периметру бухты. Мы стараемся обходить топкие места. С виду, особенно в темноте, они очень похожи на обыкновенную траву. Но стоит сделать неверный шаг и провалишься по колено. Алекс беззвучно перебегает из тени в тень. Иногда он буквально растворяется в темноте. По мере нашего приближения к северной части бухты очертания сторожевых будок становятся четче. Это уже не огоньки, а реальные домики из бетона с пуленепробиваемыми стеклами на окнах. Пот щиплет мне ладони, а комог в горле увеличился раза в четыре. Мне начинает казаться, что меня душат. Я вдруг понимаю, насколько нелеп наш план. В любую секунду все может пойти не так. Пограничник в будке номер 21 мог еще не выпить свой кофе, а может и выпил, но недостаточно, чтобы отключиться, или валюма ему не хватило. И даже если он спит, Алекс мог ошибиться с выбором участка ограждения, или городские власти решили пустить электричество по всему ограждению, так, на всякий случай, только на одну ночь. А еще я настолько напугана, что, кажется, могу потерять сознание». Мне хочется привлечь внимание Алекса, крикнуть ему, что у нас ничего не выйдет и надо поворачивать назад. Но Алекс быстро скользит в темноте впереди меня. И если я закричу или вообще произведу какой-нибудь шум, пограничники нас засекут точно. А по сравнению с пограничниками, регуляторы — просто дети, играющие в полицейских и воров. У регуляторов дубинки и собаки, а у этих — ружья и слезоточивый газ. Наконец мы добираемся до северного мыса бухты. Алекс укрывается за самым большим деревом и машет мне рукой. Я присаживаюсь рядом на корточке. Это последний шанс сказать Алексу, что я хочу вернуться обратно. Но я не могу говорить. И даже отрицательно потрясти головой не получается. Такое ощущение, будто я вернулась в свой сон. Меня затягивает в темноту, и я барахтаюсь, как букашка, угодившая в блюдце с медом. «Наверное, Алекс чувствует, как мне страшно. Он ощупывает в темноте мое ухо. Его губы касаются сначала моей шеи, потом щеки, а затем мочки уха. Несмотря на страх, я поеживаюсь от удовольствия. «Все будет хорошо», — шепчет Алекс, и мне становится немного легче. «Пока Алекс рядом, со мной ничего плохого не случится». Мы встаем И снова короткими перебежками перемещаемся от одного дерева к другому. Алекс периодически останавливается и прислушивается. Убедившись, что нет никаких посторонних звуков, голосов или шагов, он продолжает движение. Деревья редеют, и промежутки, когда мы находимся на открытом пространстве, становятся все длиннее. Мы неуклонно приближаемся к участку, где исчезает всякая растительность – и там мы будем лишены какого-либо укрытия. От последнего куста до заграждения всего 50 футов, но для меня эти футы все равно, что море огня. Там, где обрывается шоссе, построенное еще до того, как Портленд обнесли границей, виднеется само ограждение. В свете луны оно похоже на гигантскую серебряную паутину. Из такой паутины не вырваться. Там тебя могут сожрать заживо. Алекс советует мне, когда буду перелезать через ограждение, не торопиться и быть внимательной. А я ничего не могу с собой поделать. Все представляю, как эти металлические колючки впиваются в мое тело. А потом вдруг мы уже бежим по старой усыпанной гравием и ракушками дороге, и ничто нас не защищает. Алекс бежит впереди, он согнулся чуть не пополам, я следую его примеру и пригибаюсь как можно ниже но все равно знаю, что мы как на ладони. Страх вопит, рвется из меня наружу. То ли это ужас, то ли ветер продувает меня насквозь, но мое тело как будто заледенело. Такого я еще никогда не испытывала. Темнота вокруг словно оживает. Мелькают черные тени и зловещие черные силуэты. В любую секунду они грозят превратиться в пограничников. Я представляю, как тишину вдруг разрывают крики, сирены, выстрелы. Представляю всепоглощающую боль и яркий свет. Мир разбивается на серии отдельных картинок. Круг света возле сторожевой будки номер 21 становится все шире. Он как будто жаждет проглотить нас с Алексом. Внутри, откинувшись на спинку стула, сидит пограничник. У него открыт рот. Он спит. Алекс поворачивается ко мне и улыбается. «Как такое возможно?» Камни шатаются у меня под ногами. Все кажется далеким и нематериальным, как тени от костра. Я и себя не ощущаю реальной. Я не чувствую, что живу, что двигаюсь, хотя понятно, что делаю и то, и другое. А потом раз, и мы уже возле заграждения. Алекс подпрыгивает и на секунду зависает в воздухе. Мне хочется закричать, чтобы он остановился, Я представляю, как его тело корчится от удара в 50 тысяч вольт. А в следующую секунду Алекс уже раскачивается на проволочном заграждении. Электричество отключено, как он и говорил. По плану мне нужно следовать за ним. Но я не могу. Не сразу. Ощущение чуда вытесняет страх. Я с самого детства испытывала благоговейный ужас перед границей. Я никогда не подходила к заграждению ближе, чем на пять футов. К нас вдалбливали этот страх. Нам говорили, что мы и жаримся, если прикоснемся к проволоке. От удара током у нас мгновенно остановится сердце. А я сейчас протягиваю руку, касаюсь стальной сетки, пробегаю по ней пальцами. Передо мной обычная холодная металлическая сетка. Такой же городские власти огораживают детские площадки и школьные дворы. В эту секунду я испытываю настоящий шок — От того, какая сложная и всепроникающая сеть лжи окутала Портленд. Она, подобно канализационной системе, заползает в каждый дом и наполняет город вонью. Весь город находится внутри периметра лжи. Алекс, мастер, перелезая через заграждение, он уже преодолел половину пути. Он оборачивается и, когда видит, что я все еще как идиотка стою внизу, дергает вверх подбородком, как бы говоря... «Что ты там застряла?» Я снова кладу руку на стену и тут же ее отдергиваю. Но это не шок от электрического тока. Никакого электричества здесь нет. Просто до меня вдруг кое-что доходит. Нам врали обо всем. О заграждении, о заразных, о миллионах других вещей. Нам говорили, что рейды проводятся для нашей защиты. Говорили, что у регулятора одна задача — охранять наш покой. Нам говорили, что любовь — это болезнь. Говорили, что она приводит к смерти. Впервые я понимаю, что это тоже может быть ложью. Сетка тихо ходит взад-вперед. Я поднимаю голову. Алекс раскачивается на сетке и машет мне рукой. Стоять здесь опасно. Надо двигаться дальше. Я начинаю карабкаться вверх по сетке. Висеть на сетке ограждения еще хуже по ощущениям, чем бежать по гравиевой дороге. Там мы могли хоть как-то контролировать ситуацию, могли заметить патруль пограничников и попытаться скрыться в бухте. В темноте за деревьями у нас был хоть маленький, но все же шанс уйти от преследования. Здесь мы спиной к пограничным будкам. У меня такое ощущение, что я превратилась в огромную движущуюся мишень с надписью «Застрели меня» на спине. Алекс оказывается наверху первым. Я наблюдаю за тем, как он медленно и очень аккуратно перебирается через кольца, намотанной спиралью колючей проволоки. Потом он осторожно опускается на ту сторону, лезет вниз по сетке и останавливается, чтобы подождать меня. Я в точности повторяю его движения. От страха и напряжения у меня трясутся руки и ноги, но я все же преодолеваю колючую проволоку. И спускаюсь вниз. Алекс берет меня за руку и увлекает в лес, подальше от заграждения, в дикую местность.